Глава 23. Мэт хмурился всю дорогу, и селе такое его настроение не нравилось. Сама она предпочла отнестись к неожиданности как к маленькому волнующему приключению. Ведь впервые они будут с Кировом наедине ночью и не в фабричном посёлке. От одной этой мысли всё внутри неё замирало от тихого восторга. «Как думаешь, кто может не хотеть, чтобы мы вернулись на фабрику?» Спросила она больше для того, чтобы развеять молчание и расшевелить Мэтта, чем из интереса. Конечно, её тоже волновало, кто же вставляет им палки в колёса, но сейчас мысли Силь были заняты другими волнениями. «Понятия не имею, но собираюсь выяснить». Буркнул он и лишь прибавил шагу, так что ей теперь пришлось практически бежать за ним. Спросила, называется, на свою голову. «Далеко не пойдём, тут рядом есть приличная гостиница». «Там тебе будет удобно». Просветил её Мэтт, сворачивая в узкий проулок. Гостиница и правда оказалась совсем рядом. И небольшой двухэтажный домик Силе понравился. Аккуратный и чистенький. Особенно внутри, как оказалось, когда они переступили порог гостиницы, и из-за маленькой стойки им вежливо улыбнулась, по всей видимости, хозяйка. «Можно нам два номера на одну ночь?» Поинтересовался Мэт. «Мне очень жаль, но все номера заняты, свободный только один в цокольном этаже. И он одноместный». — развела руками женщина. — Но если хотите, мистер, я могу вам его сдать на ночь за умеренную плату и за ширмой поставить дополнительный топчан. Номер хоть и тесноват, но думаю, с дочерью вам там будет удобно. — С дочерью? Силь едва не прыснула вовремя, напустив на себя благожелательности и скромности. «Что ж, наверное, даже лучше, если их с мэтом будут принимать тут как отца с дочерью». Но Киров не разделял её мнение. «Пожалуй, откажусь и поищу другую гостиницу». Вежливо ответил он и развернулся уже, чтобы уйти, как хозяйка снова заговорила. «Боюсь, сегодня во всех гостиницах у Окса царит аншлаг. Вы же знаете, сколько магов и полицейских к нам пожаловало». Доверительно сообщила она. «Вот они всё и заняли». «У меня тоже парочка магов остановилась», — осенила она себя крестом. Мэтт бросил неуверенный взгляд на сель, подумал немного, и к вящей радости последний согласился на номер в цокольном этаже. Комнатка оказалась действительно тесной. Кроме узкой кровати, комода маленького круглого стола с двумя стульями, в ней больше ничего из мебели и не было. А когда под руководством хозяйки гостиницы двое служащих внесли топчаный ширму, то свободного места практически не осталось. Даже окно, наполовину уходящее под землю, скрылось за ширмой, и в комнате раньше времени наступили сумерки. А еще в ней было сыро и зябко. Силь невольно поежилась, что не укрылась от внимания хозяйки. «Сейчас распоряжусь, и вам принесут печку. Каминов, увы, в этих номерах не предусмотрено. Свечи на комоде». Указала она на подсвечник с тремя наполовину сгоревшими и сильно оплывшими свечами. «И что насчёт ужина? Желаете, чтобы его подали в номер или воспользуйтесь общей столовой?» Посмотрела она на Мэтта, который всё ещё пребывал в задумчивости. Казалось, даже он не замечает, что творится вокруг него. «Можно в номер?» Ответила замытой и принялась застилать топчан, когда хозяйка оставила их одних. Сель скрылась за ширмой, чтобы занять руки и привести в порядок мысли. Ещё ни разу она не оставалась наедине с Кировым в столь тесном пространстве. Из любого места комнаты казалось, протяне она руку и коснётся его сидящего в кресле. Бельё оказалось пахнущим свежестью и даже накрахмаленным, чему Силь порадовалась. Именно к такому она привыкла дома, зачем мама тщательно следила. Она всегда говорила, что можно жить бедно и впроголодь, но спать человек должен всегда на чистых простынях. Он даже не шевельнулся и не посмотрел на неё, когда Сель вышла из-за ширмы и принялась разжигать свечи. Тут всё те же служащие внесли маленькую металлическую печку, установили её, выводя трубу в специальное отверстие в стене. Вскоре в комнате стало заметно теплее и суши, когда дрова в печке поглотила пламя. Лишь когда они снова остались одни, Сель опустилась на кровать, не зная, чем ещё можно занять себя, мэт вышел из оцепенения и проговорил. «Прости, что заставляю тебя мириться с неудобствами». «Это всего на одну ночь. Потерпи». «Не страшно? Да и не твоя в том вина». Скромно потупила взор сельснова, испытав прилив радости. Она и сама не понимала, что с ней творится и на что надеется. И суровый вид Кирова не располагал к веселью, и с собой она ничего не могла поделать. Больше всего ей сейчас хотелось забраться к нему на колени, прижаться всем телом и целовать его, обнимать. «Влад». Неожиданно позвал Мэтт, заставив Сель вздрогнуть, так громко прозвучал его голос в маленькой комнатке. Тень тут же появилась, а рядом с ним и Белль, которая выглядела слегка недовольной, что эти двое помешали ей наслаждаться обществом друга или возлюбленного. Сель так и не разобралась пока, что именно испытывают друг другу их тени и способны ли они вообще на любовь. А если способны, то как у них это проявляется? Нужно будет на досуге поинтересоваться этим у Кирова. «Разведай, пожалуйста, обстановку в районе. Ты знаешь, о чём я». Велел тени Киров. «Приманки оставлять?» Деловито осведомился Влад, и Силь подметила блеск предвкушения чего-то в глазах тени. «Что ещё они задумали?» «Не больше двух», — кивнул Киров. «Можно мне с ним?» — обратилась Бель Силь. «Конечно», — кивнула та, слабо понимая, о чём речь и не желая, чтобы её тень ей мешала именно сейчас. «Что именно должен проверить и сделать Влад?» — обратилась она к Кирову. «Если уж нам пришлось застрять тут на ночь, то планирую её провести с пользой. Отловлю пару теней». Спокойно отозвался тот, от чего Силь сразу же расстроилась. Вскоре хозяйка принесла ужин на большом подносе. «Меню у нас тут для всех постояльцев одинаковое», проговорила она, водружая поднос на стол. «Приятного вам аппетита!» Разносолов и мы правда не предложила, но мясное рагу и салаты из свежих овощей выглядели довольно аппетитно, а уж пахли так и вовсе божественно. Сели разложила всё по тарелкам и пригласила Мэтта к столу. «Ты возьмёшь меня ночью с собой?» спросила она и поняла, что он уже не выглядит настолько мрачным и даже с нетерпением ожидает ночи. «Нет, ты останешься тут». Одарил он её серьёзным взглядом, и всё внутри Силь вскипело возмущением. «А вот и нет. Не возьмёшь по доброй воле? Увижусь за тобой тайно». «Силь». Грозно посмотрел на нее Мэт, и в любое другое время Силь бы испугалась. Но только не сейчас, когда стремилась добиться желаемого любыми способами. Она отказывалась оставаться в гостинице без него. «Ты требуешь невозможного. Я не могу подвергать тебя риску». Мэт, миленький». Встала она со стула, приблизилась к нему и прикоснулась к его волосам. «Откуда только взялась смелость сделать это?» «Я тебя умоляю, не бросать меня тут одну. Ну сделай что-нибудь, чтобы обезопасить меня. Ты же можешь это?» Рука её прошлась по его волосам и опустилась на шею, лаская её и не смея двинуться дальше. Вырез рубашки, что так и манил её. Всего лишь раз она позволила себе поцеловать его там и помнила, насколько это приятно и волнительно. И сейчас ей снова хотелось припасть губами к его груди. Если бы ещё сильнее не было, страшно, что он оттолкнёт, не позволит ей этого. Сель. Смотрел на неё Мэтт снизу вверх, и руки его, казалось, сами поднялись и сжали её талию. «Что ты со мной делаешь?» Глухо простонал он и уткнулся лицом ей в живот, заставляя внутренности задрожать в радостном предвкушении. «Хорошо. Будь по-твоему». Решительно проговорил он и отстранил её, вставая. Эх, Асиль так рассчитывала хотя бы на поцелуй. «Но сначала ты должна пройти через специальный ритуал». «Какой ещё ритуал?» Перепугалась она, представляя себе что-то языческое пугающее с бубными плясками который защитит тебя от любого магического воздействия». Мэт уже не смотрел на неё, зато Силь во все глаза наблюдала, как он голым пальцем не касаясь пола чертит на нём круг, который разгорается всё ярче. Следом он принялся описать рунические символы за границами круга, да так быстро, что Силь не успевала следить за мерканием его пальца, а руны одна за другой тоже начинали ярко светиться в полумраке комнаты. «Становись в центр круга», — велел Киров, когда с магическим рисованием было покончено. «Если Силь боялась, когда ступала в центр круга, то разве что самую малость». Ему она доверяла как себе, и даже больше. И тем не менее, едва сдержала крик, когда по бокам от неё вспыхнуло пламя, поднимаясь всё выше, скрывая её от Мэта. «Ничего не бойся, больно тебе не будет». Донёсся до неё голос мага, а потом комнату наполнили монотонные заклинания. И пламя принялось лизать её, не опаляя и не сжигая, вопреки всему тому ужасу, что испытывала Силь. Голос Мэтта звучал всё сильнее и замер на самой громкой ноте. Силь к тому моменту уже вообще плохо, что соображала. Несмотря на то, что она по-прежнему не чувствовала ни пламени, ни даже жара, ей почему-то казалось, что она сгорела в огне, что её сейчас сожгли, как ведьму. Когда пламя спало, и руны погасли, Сели едва не упала, не поддержи её, Мэт. Как же приятно было прижаться к его шикарной и надёжной груди. Даже силы моментально стали возвращаться в тело, что, впрочем, селе предпочла скрывать до поры до времени. «Магия защитного огня. Довольно опасная». Пробормотал Мэтта не выдержал, припал к её губам, стоило ей только поднять голову и посмотреть на него. «Зато теперь ты можешь ничего не опасаться». Прервал он самый прекрасный и желанный поцелуй. «Но всё же прошу тебя, будь осторожна и слушайся меня. Обещаешь?» Заглянул он ей в глаза. «Обещаю». Торжественно повторила Силь, любуясь его лицом, которое сейчас было так рядом и глазами, что лучились любовью. И никакие сомнения на этот раз не способны были обмануть её. Вскоре вернулись Влад с Белли и сообщили, что приманки расставлены. «А что за приманки и на кого? Про которые вы уже во второй раз упоминаете?» поинтересовалась Силь. «Это какой-то кошмар». Тут же подала голос Белли, в глазах её отразилась вся скорбь мира. «Помнишь, я рассказывал тебе, что тени эти реагируют на человеческую боль?» Терпеливо проговорил Мэт. «Так вот, приманка и служит. Это самая боль». «Как это?» Не поняла Силь. «Кто же испытывает эту боль?» Похолодело у неё всё внутри. «Никто». Улыбнулся Киров, и улыбка его как-то не вязалась с тем, что он говорит. «Это искусственная боль, которую мы с Владом специально создали в лаборатории. Но она ничем не отличается от натуральной. Тени улавливают её на большом расстоянии и идут на неё. Ну, а там их ждём мы». К тому времени, когда они вышли из гостиницы под пристальным взглядом хозяйки, что, оказывается, ещё не спала и заполняла какие-то бумаги, уже наступила ночь. Редкие фонари, зажжённые дворниками, очень плохо освещали путь. Разве что возле них и было хоть что-то видно. Всё остальное время приходилось блуждать в потёмках, и Сель так крепко держала Мэтта за руку, что в какой-то момент ей стало даже больно. Только тут она сообразила, что, пожалуй, больно делает Эмагу, и, и ослабила хватку, но руки его не выпустила. Да и он бы не позволил. Благо, рядом плыли Влатыбель, у которых было свойство немного светиться в темноте. Всё же не так жутко, как могло бы быть. «Первая ловушка здесь», — проговорил Влад, замирая, поворачиваясь к ним. Силь не почувствовала ровным счётом ничего, а Мэт проговорил. «Вижу». Интересно, что он умудрился увидеть в кромешной тьме, но должно быть зрение магов устроено как-то иначе. «Стой здесь и не выходи ни под каким предлогом. Что бы ты ни увидела и ни услышала». Велел Мэтт, подведя её к стене какого-то дома с тёмными окнами, и в голосе его прозвучала такая строгость, а слушаться которой Силь не рискнула бы. Затем он велел Владу с невидимыми, а сам притаился за кустом. Какое-то время ничего не происходило, а потом Силь увидела её. Бесформенную, вытянутую тень, чернее самой чёрной ночи, но внутри которой что-то светлело и переливалось, перетекая по ней медленно, как густая слизь. Силь аж передёрнула от омерзения, и она теснее вжалась в стену, стараясь не производить ни звука. Сразу же вспомнились эти тени, когда видела их в подвалах старого замка. Из того места, где прятался Мэтт, к тени потянулись белые щупальцы, не менее противные на вид, похожие на змей с клешнями вместо голов. Эти щупальцы принялись ощупывать ничего не соображающую и продолжающую озираться в поисках, по всей видимости, боли, тени. Постепенно движения её становились всё более скованными, пока она не повалилась на землю, если так вообще можно сказать про сгусток тумана. Вот тогда появился Мэт. Он склонился над тенью и резко запустил ей пальцы в глазницы, что светились сейчас особенно ярко. И пасть тень щерила так, словно кричала, только ни единого звука оттуда не доносилась. Когда сель уловила хлюпанье, с которым Мэт вырвал у тени глаза, словно старую калушу из густой грязи, её едва не стошнило от ужаса. А тень уже обмякла на земле и не подавала признаков жизни. Киров достал из заплечного мешка цилиндр и принялся сжимать тень, жестикулируя над ней руками. Почему-то смотреть на это сель стало неприятно. Да и приступ дурноты еще не прошел. Она лишь на несколько секунд прикрыла глаза, а потом открыла их. Увидела перед собой распахнутую черную пасть, из которой повеяло могильным холодом. Туда-то ее и засосало. Не успела она не то что крикнуть, а даже сообразить хоть что-то. Когда холод хлынул внутрь ее сознание селе померкло. И единственная мысль всколыхнулась в мозгу, что она умирает.